В обрамлении звёздной полосатой американского и аврогонова нового иракского флагов генерал Майкл Климпт, опираясь на кафедру, обратился к представителям прессы, собравшимся в таком количестве и в таком возбуждении, которое наблюдалось лишь в декабре прошлого года, когда глава американской оккупационной администрации Льюис Пол Брэмер III под громкие радостные возгласы объявил о поимке Садама Хусейна. Мы надеялись, что полномочный представитель Бреймер сегодня удостоит нас своим присутствием, но де-факто великий визирь Ирака уже создал непреодолимую пропасть между собой и СМИ, которые с каждым днём демонстрировали всё более критическое к нему отношение и всё реже вспоминали о событиях 11 сентября. Клинт, глядя в шпаргалку, прочёл: варварская жестокость, проявленная в Фалудже 31 марта, идёт вразрез с любыми нормами цивилизованных стран, как в мирное, так и в военное время. Представители наших вооружённых сил не будут знать отдыха, пока преступники не предстанут перед судом. Нашим врагам придётся понять, решимость коалиции не только не была подорвана, но даже укрепилась после того, как было совершено это страшное злодеяние. Они лишь доказывают, что злодей в отчаянии. Они понимают, что Ирак совершил решительный поворот. Будущее принадлежит не автомату Калашникова, а урне для голосования. Именно поэтому президент Буш объявила о своей полной поддержке посланника Брэмера и командующих операций доблестной решимости. Эта операция не позволит тем, кто хочет уничтожить историческую справедливость, терроризировать огромное большинство миролюбивых иракцев и поможет приблизить день, когда иракские матери смогут наконец разрешить детям играть во дворе и будут столь же спокойны за них, как спокойны за своих детей американские матери. Спасибо за внимание. Я совершенно уверен, пробормотал мне на ухо Биг Мак, что генерал Клинт никогда не был матерью в Детройте. Когда Клинтон согласился ответить на несколько вопросов, в зале сразу поднялся крик. Победителем словесного побоища оказался Ларри Долл из Associated Press. Генерал Клинтон, вы можете подтвердить или опровергнуть сведения, предоставленные больницей в Алудже, якобы за последнюю неделю были убиты 600 мирных жителей и более 1000 ранены. Эти слова вызвали бурную реакцию присутствующих. США не учитывают и, возможно, не в состоянии учитывать число иракцев, убитых в перестрелках. Так что подобный вопрос сам по себе означал критику их действий. Временная коалиционная администрация Климпт, набычившись, посмотрел на Доула. Это не статистическое бюро. Мы осуществляем борьбу с инсургентами. Но я вот что скажу, в том, что в Фалудже пролилась невинная кровь, виноваты они, а не мы. И если мы порой совершаем ошибку, то всегда выплачиваем компенсацию. По поводу компенсации я готовил специальный репортаж для Подзорной трубы. Кривые выплаты снизились с 2.500 до 500 долларов за каждого убитого, меньше суммы, которую жители западных стран за раз снимают в банкомате. А юридические формулировки на англоязычных бланках, которые необходимо заполнить для получения компенсации, Военственные ракцевы понятны так же, как марсианский генерал Климт, спросил немецкий репортёр: "У вас достаточно войск для поддержания оккупации, или же вы будете просить министра обороны Рамсволда направить сюда дополнительные батальоны для подавления обширных очагов сопротивления, которые возникают по всей территории Ирака?" Генерал отгонял от себя муху: "Во-первых, мне не нравится слово оккупация. Мы участвуем в реконструкции. «Во-вторых, где они, эти обширные очаги сопротивления? Вы их видели? Вы сами бывали в тех местах?» «Сейчас слишком опасно ездить по шоссе, генерал», сказал немец. «Вот вы когда в последний раз ездили на машине по провинциям?» «Будь я журналистом», криво усмехнулся Климт. «Я бы не торопился так опрометчиво смешивать слухи с реальностью. На самом деле в Ираке стало значительно безопаснее. Все». Ещё один последний вопрос, и я я хотел спросить генерал. Ветеран Вашингтон пост Дон Гросс успел в клиница первым. Готовы ли временная коалиционная администрация признать вымыслом оружие массового поражения, якобы имевшееся у Садама Хусейна? Вы опять за своё. Пора забыть эти старые сказки. Климпт побарабанил пальцами по краю кафедры. Послушайте, Саддам Хусейн зверски убил десятки тысяч людей, в том числе женщин и детей. Если бы мы не уничтожили этого арабского Гитлера, погибли бы ещё десятки тысяч. На мой взгляд, тот как раз виноватые пацифисты, не желавшие признавать, что архитектор геноцида должен понести справедливое наказание за свои ужасающие преступления. Мы, возможно, никогда так и не узнаем, на какой стадии находилась его программа создания оружия массового поражения. Но для простых иракцев, которые мечтают о мирном и счастливом будущем, этот вопрос значения не имеет. На этом мы, пожалуй, и завершим нашу встречу. Вопросы продолжали сыпаться со всех сторон, но бригадный генерал Майкл Климт под вьюжное мерцание вспышек направился к выходу. Мораль сей басни такова: Зейвил Бигмак, от которого родила жареная картошка и виски. Если хочешь новостей, избегай зелёной зоны. Я выключил диктофон и закрыл блокнот. Ладно, и так сойдёт. Бигмак фыркнул. Для очередной статьи официальная версия событий и действительное положение дел на местах. Значит, ты всё-таки собираешься на запад? Ну да, Наср уже приготовил корзину для пикника, имбирное пиво и всё такое. Похоже, ваш пикник будет сопровождаться фейерверками. Насер знает несколько объездных дорог. А что мне ещё остаётся? Перепечатать постеризованную подачку нашего славного Ваяки Климта. Надеюсь, что эту чушь примут за журналистское расследование. или попытаться сделать так, чтобы подзорную трубу снова внесли в список одобренных изданий и официально разрешили мне 6 часов поездить вокруг до да около на бронированном хамви и сваригане для Олив ещё один стандартный материальчик не ра глазами морского пехотинца. В укрытие зарал стрелок, снаряд из РПГ рикошетом отскочил от брони и начался сущий ад. Хей, это же моя строчка. Да, я сегодня еду вместе с нашими доблестными воинами. Когда в тебе 6 футов 4 дюйма роста, 180 фунтов веса и глаза голубые, как у Иисуса Христа, то пробраться в Алуджу может да только на хамви. Ладно, тогда кто первым вернётся в гостиницу, тот и платит за пиво. Бик ма кручил ещё лопаты и придержал меня за плечо. Ты всё-таки поосторожнее, Брубик. Здесь сгорали люди и покрепче тебя. А вот это бестактное замечание скорее имеет отношение к ребятам из «Блэк Уотер». Он сунул в рот пластинку жвачки, отвел глаза и буркнул. «Типа того».